Павло Большакова скрывали голые ветви высоких плотно растущих кустов. Он стоял между хвойным лесом и замёрзшим камышовым болотом, укрытым снегом. На фоне заснеженного непролазного подмосковного бурьлома охотник был незаметен в своём белом маскировочном комбинезоне. Время тянулось тямительно медленно. В последнюю в нынешнем году охоту просто обязана была закончиться его ослепительным триумфом. Большаков был намерен снять самого крупного кабана в этом лесу. Это хоть немного компенсирует ему промахи последнего времени. Ему нужна разрядка. Большаков жаждал крови. Охотник прислушался и, ничего не услышав, с облегчением подвигал уставшими от напряжения конечностями. Он находился здесь уже больше часа. После построения, переклички и инструктажа, егери пересчитали стрелков и повели на номера. Стрелки углублялись в лесной массив, пока наконец охотовед молча не указал Большакову на место возле болота, Осам, не останавливаясь, пошёл дальше, у водя верятицу охотников по едва видимой лесной тропе. Дождавшись, пока стихнут звуки шагов удаляющихся людей, подскрипывание снега под сапогами и треск сучьев, Большаков начал обустраиваться. Он осмотрел сектор обстрела, притоптал поплотнее снег на стрелковом месте, срезал с куста пару особо длинных и мешавших обзору веток, отошёл, пригляделся, вернулся и срезал ещё одну. Всё должно было быть идеальным, как он привык. Окончательно удовлетворившись подготовкой, Большаков зарядил ружьё и замер. Мне, кстати, высutшее солнце отражалось от снега и слепило глаза. Охотник прищурился. Обычно доведённые до автоматизма предварительные действия успокаивали и настраивали его на предстоящую охоту. Но не в этот раз. Слишком много произошло, не урядится, выбив шеховой из Калии, взять хотя бы неудачный экспорт груза. Конечно, никто не мог предугадать, что партию накроют перед самой передачей в Штормовом море. Никто не мог, а он, Большуков, обязан был предусмотреть все варианты исхода событий, все тонкости. Хорошо ещё, что додумался представиться капитану чужим именем. Охотник нервно передернул плечами, ружьё дрогнуло в руках. Благо удалось вовремя смотаться из Мурманска частным бортом компании, не регистрируясь в системе продажи билетов. В городе его, слава богу, тоже не видели. Это даст отсрочку, время на то, чтобы придумать резервный план и необходимые меры для исправления ситуации. Это позорнейшее фиаско. Пятно ложилось на репутацию Большакова, а ведь он всегда славился способностями преодолевать любые сложности. За это ему и платят. Нужно придумать удобоваримую версию событий для допроса. А то что допроса будут, Большаков не сомневался. Главное не подставить ни себя, ни Сомова. Гробный стук, раздавшийся от соседнего дерева, заставило охотника буквально подпрыгнуть. Привыкший дятел замахал по сухой елке в поисках жуков и личинок. "Нет, так не пойдёт", взирился Большаков на собственную реакцию. Он постарался расслабиться и проделал дыхательное упражнение из йоги, призванное избавить от нервозности. Приём вызвал эффект. Отметив, что сердце перестало бешено колотиться, а пульс замедлился, охотник переступил с ноги на ногу, разминая затёкшие мышцы. приеду домой, надо будет записаться на диспансеризацию, сердце проверить там и всё остальное, подумал Большаков. Ещё не хватало в расцвете лет свалиться с инсультом или заиметь проблемы с потенцией. Где-то вдали раздался грохот. Большаков напрягся, но ничего не произошло. Не прозвучало ни очереди выстрела в пацепи охотников, ни лая собак, ни голосов загонщиков. Очевидно, звук исходил от какой-нибудь из деревень в изобилии рассыпанных по Подмосковью Да, утратить здоровье было бы весьма, мне, кстати. Тем более сейчас, когда моя чет реальные перспективы устроить семейную жизнь. Сколько времени обивать пороги? А ведь он уже не мальчик, чтобы так унижаться. Не мальчик, но муж, будущий. Большаков улыбнулся собственному размышлению. Где-то внутри стало чуть теплее от мысли о ней. Поведение сопрека возмутило сам своим рефлексом. Но чёрт возьми, как же приятно. Выброшенная в организм доза серотонина успокоила его. и привела в бодрое расположение духа. Избавившись от тревожности, Большаков перестал дёргаться от каждого шороха и наконец обратил внимание на красоту вокруг. Всё это время он вёл себя тихо и старался не шуметь, поэтому нарушенная приходом охотников привычная жизнь постепенно восстановилась для обитателей этих мест. Ветер шумел в вершинах деревьев, но внизу пока что было спокойно, и едва слышно потрескивали тёмные стебли сухого камыша. Идиллическое лесное безмолвие изредка разрывала барабанная дробь дятла, выбирающего насекомых из засохшей ели. Затем весело слетелись к кустам и зачирикали красногрудые снегири, не обратившие внимания на замершего Большакова. Не должен будет насторожиться и кабан. Большухов напомнил себе не расслабляться. Не когда очаровываться зимним лесом, хотел он, и не слышит ожидаемого собачьего лая предвестника загона. Зверь может появиться в любой момент. Неожиданно солнце скрылось за набежавшими тучами. Ветер усилился, предвещая вьюгу. Большаков поёжился, несмотря на тёплую экипировку, но летящая пронизывающая позонька заморозила его. Оставалось запастись терпением и вниманием. С неба посыпалась мелкая снежная крупка, запорошила камыши, кусты и неподвижно стоявшего среди них Большакова. С момента появления его на болоте прошло уже 2 часа. Внезапно пронзительно застрекотала встревоженная сорока. Большуков весь превратился в слух и снял ружьё с предохранителя. Ничего. Птица улетела, напоследок сбросив с дерева порцию снега, и снова всё затихло. Холодно. Зима не самое лучшее время для свадьбы, но выбирать не приходится. Такая женщина никогда не останется одна. Он и так приложил уйму усилий, уговаривая, обволакивая цитатами, убеждая аргументами, купил потрясающее кольцо на помолвку, стремясь застолбить свою законную добычу. Бриллиант был чистейшим, и кольцо вышло дорогущим, но оно того стоило. Цель оправдывает средства. Павел Большуков не привык упускать предназначенные ему по праву трофеи. Несмотря на начавшийся снег, птицы вокруг не улетели и даже устроили деловитую возню. На верхушке ёлки скандалило семейство клёстов. Вдруг стая ворон разом спрахнула с деревьев и закружила над лесом, оглашая округу протяжным замогильным карканьем. Большуков затаил дыхание, И стал всматриваться в глубину чащи. Прыснула откуда-то рыжая белка и недовольно хлякача запрыгала по соснам, убегая. Послышался далёкий собачий лай. Большаков медленно и плавно повёл затёк к шороху рукой, приложил ружьё к плечу и напрягся. Лай приближался, становился отчётливей. Впереди, на границе с хвойным буреломом, началось какое-то неуясненное движение. Хруст ствольника известил, что нечто крупное быстро перемещается в сторону Большакова. Кабан Судя по звуку, он был совсем близко. Раздались шум, громкий треск веток, и из леса показалась голова большого секача, а вскоре он появился целиком. Широкая мощная грудь зверя вздымалась от быстрого бега. Огромные клоки торчали из орта. Зверь придал ушами с заострёнными кончиками. Длинный прямой хвост с кисточкой нервно дёргался. Большов отметил, что тёмно-серая грива кабана встала вдоль позвоночника дыбом. Кабан был встревожен. Но охотника пока не заметил, так как ветерок дул в сторону Большакова. Да он просто огромный, вспыхнула мысль. Какой великолепный экземпляр! Кровь, ускоряемая выбросом адреналина, прилила к щекам Большакова. Нельзя позволить зверю убежать мимо него на соседний номер. Лавры победителя не должны достаться соседу. Такого красивого и крупного вепря должен завалить только он, Большаков. Зверюга станет отличным новогодним трофеем, решительно подумала охотник. Он взял кабана на мушку и испустил курок. Внезапная резкая боль заставила большого вот дёрнуться, и выстрел в последний момент смазался. Пуля, посланная в зверя, прошла по касательной и застряв где-то в густой шерсти, похоже, не причинила вепрю сильного вреда, а лишь разъерила его. Кабан оглушительно взревел, встал на дыбы, взрывая копытами снег и хвойную подложку. Медленно сов сторону и заозирался. Маленькие красные глаза беспокойно рыскали по округе. Птачок шевелился, принюхиваясь. Пена слюны стекала на клюв. Виск победы и злой радости огласил окрестности, распугивая редких неулетевших прежде птиц-мельчаков, перекрывая остальные звуки вокруг. Взбушённый зверь определил направление и быстро и неотвратимо понёсся на охотника. Снег разлетался в стороны из-под кобаньих копыт. Надо перезарядиться. мелькнула и растворилась мысль в голове Большукова. Он вскинул было ружьё, но тело стало ватным, и руки не слушались. Огромная мохнатая машина смерти, снесся кусты, с яростным рёвом влетела в охотника, словно автобус сбило с ног, и принялась мстительно топтать копытами и рвать клыками. Бесполезное оружье отлетело в сторону. Кровь хлынула на снёг, брызнула на камуши. Красный туман залял глаза Большукова. Мозг тщилился послать по нервам сигнал боли. Но чернота уже поглотила его сознание, и всё померкло.